странный дядька Верстовский. Прямо перед собой Верстовский увидел широкую крестьянскую спину с болтающейся посередине короткой толстой косой, ослепительно рыжего цвета. Видямо, почувствовав его взгляд, она подёргалась туда-сюда и переступила ногами. Ноги, кстати, были хороши, но остальное в купе с дурацким цветастым сарафаном напоминало картины Абрама Архипова. который любил рисовать румяных крестьянок. От скуки Верстовский попробовал представить, как выглядит личико этой гюльчатай, и она вдруг обернулась, мазнув по нему рассеянным взглядом. Фейс пейзанки оказался точно таким, как он представлял. Матрёшка матрёшкой. Круглые глупые глаза, нос пуговкой и веснушки по всей физиономии. Неожиданно для себя Верстовский громко хмыкнул. Девица снова обернулась. Он торопливо схватил ложку с каким-то сложным салатом и стал нюхать. Не берите, дяденька, вдруг услышал он над самым ухом. Матрешестая девица смотрела на него с высоты своего гренадерского роста. Почему? Пахнет вкусно. Это потому, что добавили орегано и тимьян. И что? Да кто добавляет душицу в салат? Фыркнула девица. Только если хочет скрычь что ветчина просроченная. А, ты повар? С интересом глядя, как раздулся от негодования короткий нос, нависнувший над лицом, спросил Верстовский: "Нет, не повар, просто чувствую, запаху вичины не правильный". Ему вдруг стало любопытно. "Да как же ты чувствуешь, если его специями забили?" "Ну и что?" дёрнула плечом девица. "Всё равно воняет на всю Ивановскую". Верстовский понюхал салат. "Весьма аппетитно". Он взглянул на девицу. Та уже отошла со своим подносом к кассе. Он схватил со стойки блюдце с нарезанными помидорами, кусок пиццы, компот и рванул за ней. Надо было встать как можно ближе и понюхать. Да чего тут нюхать? одёрнул он себя. И так понятно. Пахнет от неё вчерашними мячами и дешёвым дезодорантом. Он злился и не мог понять причины. Может быть, сколхозного вида нимфа бесила его тем, что почула эту несчастную просроченную ветчину, а он нет? По идее, такими носами как у неё, Нельзя уловить даже запах пота от севолапого мужика в трамвае. Он вспомнил Джерома с его трое в лодке, не считая собаки. Девица вполне могла сыграть горничная, которая, понюхав вонючий французский сыр, выселивший из квартиры всех домочадцев, заявила, что чует слабый запах фиалок. Он постарался встать как можно ближе к длинноногой спине и принюхался. Странно, но от нее не пахло ни борщом, ни потом, ни даже дешевыми духами. ле шампунем с сложным цветочным ароматом и почему-то с землёй. Точно что ли колхозница. Поглощая свой обед, Верстовский всё поглядывал на девицу, пока та не насторожилась и не сделала неприступный вид. Надо быть осторожнее, а то чего доброго полицию вызовет. Ему вдруг снова стало смешно. Такие полицию не вызывают, подходят и с размаху взвездят в глаз. Вон кулачищи какие. Девица заметила его смешок, И встревожилась ещё больше. Ещё маньяком его сочтёт. Дядька, сидевший чуть на искосок, раздражался Рафиму. Ну и что такого она ему сказала, когда посоветовала не брать этот дурацкий салат? Теперь пялится, словно чудо-юдо увидел. Подумаешь, диво-дивное. А может, он маньяк? Хотя маньяк, наверное, так открыто рассматривать намеченную жертву не стал бы, или всё наоборот? Именно так маньяки и поступают? Жертва начинает нервничать и совершает ошибки. Тут-то ее испуганную, потерявшую всякий разум, и настигают. Не на ту напал дядька. Она не будет ждать, пока ее слопают. Вот сейчас доест макароны, пойдет и прямо спросит, чего ему надо. Сделав свирепое лицо, Серафима принялась энергично жевать сосиску, готовясь перейти в атаку. Но дядька, видимо, почувствовав, что пахнет жареным, неожиданно встал, суетливо собрал тарелки и смотался. Ну, то-то же. Эпизод забылся уже к вечеру. И какого же было её удивление, когда случайно глянув в окно в самом конце рабочего дня, она увидела маячащую входы фигуру давишнего дядьки. Это ещё что за дела? Не помни себя, Серафима вылетела на рожу и ринулась к маньяку с единой целью врезать ему меж глаз, чтобы не смел к ней приставать. Дядька в самом деле струхнул, когда она как фурия рванула к нему. Даже отскочил в бок, Но тут же спохватился и шагнул ей навстречу. Постой, прости, если напугал. Я не хотел. Напугал? Это ещё кто кого напугал? Серафима изо всех сил выпучила глаза и замахнулась тряпкой, которую держала в руке. А ну вали отсюда, мы ничина облупленный. Почему мы ничина был облупленным, она сама не поняла. Но дядька почему-то вдруг прыснул, закрыв рот ладонью. Вот те раз. Чего это он ржёт? Вали, говорю, нечего тут, гаркнула она и сделала устрашающее лицо. Сдвинула брови и оскалилась. Неизвестно почему, но дядька и не думал валить. Продолжая закрывать рот рукой, он хихикнул громче и вдруг раскланялся перед ней. Мне, наверное, следует представиться. Константин Геннадьевич Верстовский, парфюмер. Серафима опешила. Ни разу не слышала, чтобы маньяки представлялись своей жертве. Да ещё парфюмерами назывались. Или парфюмер это кличка в преступном мире. А может, дядька вроде того, что в кино показывали, но ну, который девушек нюхал, а потом убивал. Увидев, что Серафима растерялась, дядька сделал шажок навстречу. Слушай, извини меня за странное поведение и некоторую навязчивость. Я просто отвык знакомиться, можно сказать, на улице, тем более с особыми твоего возраста, но очень хотелось. Знакомиться собрался. «Ах ты, старый хрен! Сейчас она пошлёт его по месту прописки». И тут дядька, видимо, по лицу разгадав её намерения, поспешно сказал. «Не торопись колотить по роже. Никаких дурных мыслей нет. Ты заинтересовала меня там, в столовой. Но вовсе не по той причине, о которой подумала. Я готов объясниться. Только отойдём немного в сторону. А лучше вон, на другой стороне забегаловка. Там вкусные беляши жарят». Верстовский беляшами не питался. но был уверен, что девица — это блюдо по вкусу. И не ошибся. Серафима оглянулась на магазин. В окне маячила приходящая к концу дня уборщица. Вряд ли услышит, даже если крикнуть. Хотя в кафешке дядька не решится приставать. Не идиот же он. На всякий случай она посмотрела на него повнимательнее. Не первой молодости, мягко говоря. Лет пятьдесят, а то и больше. Плешивый, но аккуратненький такой. Даже приятный. Глаза под очками прячет, но видно, что не дурак. И говорит интеллигентно. Хотя кто их, маньяков, разберет? Те тоже интеллигентными бывают. Сначала наплетут с три короба, а только уши развесишь. Дядька отошел от крыльца. Нехотя Серафима шагнула за ним. В кафе были заняты почти все столики. И она немного приободрилась. Если что, будет взывать к народу. Они приткнулись в конце зала почти у двери. Подошла официантка. Дядя попросил два беляша и по стакану кофе. Мог бы и побольше заказать. После пустой и невкусной столовской еды у неё давно подсасывало под ложечкой. Как я уже сказал, начал дядька: "Я парфюмер. Готовлю эфирные масла, экстракты, мыло делаю. Сотрудничаю с лучшими косметическими салонами Петербурга. Мой бизнес легален. Более того, я один из немногих в России профессионалов, «В парфюмерии имею в виду». Серафима глядела во все глаза. Чего это он ей впаривает? «Ну ладно, вари свое мыло. Я-то тут при чем?» «Я живу за городом», продолжал дядька, не обращая внимания на ее недоуменный вид. «У меня частный дом и участок. Там я выращиваю растения, которые потом использую в работе». Серафиме надоело это непонятное то ли исповедь, то ли попытка навешать лапшу на уши. Короче, дяденька, чего вам от меня-то надо? Я давно ищу помощницу. Один совсем не справляюсь. Хотел предложить тебе работу. У меня уже есть. Не спеши отказываться. Ведь я что предлагаю? Постоянное бесплатное жилье. Опять же, бесплатное питание и приятную работу. Ты в цветочном работаешь. Значит, азы растеневодства тебе известны. Ишь ты, как выразился. Азы растеневодства. Вернулась официантка. с огромными исходящими паром беляшами и кофе в граненых стаканах. Серафима осторожно отхлебнула. «Вкусный кофе, а все потому, что сахар у ней жалеют». «Положим, только это ничего не значит. Мало ли кто мне работу предлагает. Но я же не только это. Посуди сама». «Еще жилье комфортное и питание хорошее». Серафима вдруг насторожилась. А с чего он взял, что у нее нет комфортного жилья и хорошего питания? «Вы следили за мной?» Дядька ни капельки не смутился, только плечами пожал. «Вроде как, ну и что тут такого?» Каюсь, поспрашивал немного у женщины в магазине. Должен же был понять, с кем имею дело, нормальная ты или нет. Ваша уборщица сказала... «Что именно?» — уточнила Серафима, по-прежнему глядя недружелюбно и подозрительно. «Да ничего особенного. Только то, что живёшь в конуре, и денег у тебя нет». «Эта информация меня вдохновила, и я подумал, что мы можем быть друг другу полезны». «Интересно, что именно его вдохновило?» «То, что живет она в конуре?» «А, впрочем, чего кочевряжется?» «Ведь так и есть. В голоде и в холоде жизнь ее прошла», скажет потом. Она посмотрела на Беляш, но взять не решилась. «Ну что, согласна?» спросил дядька и глянул, как ей показалось с надеждой. Серафима замялась. Предлагает работать за крышу над головой и еду. Вообще-то, в её нынешнем положении это вроде как неплохо. Только ей ещё и одеваться надо. Гардеробчик, полученный в подарок от сменщицы, давно обветшал. Зарплаты в цветочном еле хватало на жильё. В конце месяца вообще приходилось голодать дня по 3-4. Правда, она сама была виновата. Когда получала зарплату, в первые дни питалась в кафе. Дома приходилось есть в сухамятку. Пледка у хозяйки сломана, а на новую, понятно, не было средств. А в кафе можно было не только супы поесть, но и салатик какой-нибудь овощной. А то от скудного питания уже волосы стали выпадать, а без волос ей никак нельзя. Кто возьмёт замуж лысую? В кафе, правда, тоже готовили так себе. Да деньги и заканчивались быстрее, чем на сырых сосисках с хлебом. Но без одежды всё равно никак нельзя, хоть тресни. Спросить, что ли? Серафима с сомнением поглядела на дядьку. Согласно за жильё, трёхразовое питание и минималка сверху. Стараясь придать голосу максимальную твёрдость, заявила Анна. Дядька приподнял брови. А какая у нас нынче минималка? Серафима сказала. Ну, такую сумму я ещё потяну, только на премию не рассчитывай. Ещё и премии предполагались. На это претендовать она и не собиралась, а он, как там его, Верстовский, видать, не слишком щедрый. Надо ведь ей не замуж за него идти. «Ну а о том, чтобы поучиться чему-нибудь, ты не думала?» неожиданно спросил он. «Думала? А чему?» «Я же сказал тебе, что парфюмер. Ты хоть слово такое слышала?» Серафима оскорбилась. Он еще и дурой ее считает. Верстовский растолковал выражение ее физиономии по-своему и вздохнул. «Вижу, что ты патологически не приучена к добыванию знаний». Серафима оскорбилась окончательно и решила не давать себя в обиду всяким дядькам. «И еще как приучена. Просто люблю на практике все узнавать. По книжкам тоже интересно, но долго. А в деле все легко усваивается». «Короче, ты не теоретик». «Ни разу», — призналась Серафима, наконец откусила от беляша и стала смачно жевать. Верстовский посмотрел на нее изучающе, И помолчав сказал: Раз уж ты такая крутая, что хватаешь всё на лету, игрыть с гранит науки тебе ни к чему. Попробуй помогать мне в лаборатории. А чего я буду делать? Сначала просто смотреть. Просто смотреть скучно. Всё-то тебе скучно. Сразу видно, что в школе не училась, а только родителей мучила и учителей изводила. Серафима сразу вспомнилось Сидор в Указу и набычилась. А вам какое дело, как я училась? Да такое, что я тоже хочу тебя кое-чему научить. За растениями ухаживать я получу вашего умее. Невеликое умение. Да? Взвелась Серафима и вздёрнула короткий нос. А вот увидим, у кого лучше расти станет. Да у меня сухие прутье приживались и цвести начинали. Да у меня хватит вопить, поморщился Верстовский. Я о другом говорю. Хочу обучить тебя парфюмерному искусству. Серафима выпучила глаза. искусство. Но ну, если не искусство, то пока просто умению распознавать ароматы и составлять из них композиции. А мне зачем? Я и так любой запах могу распознать. Предположим, не любой, а только самые простые. А парфюм это сочетание сложных запахов. Иногда в одном флаконе более 10 разных ароматов, и не всё нюхаешь сразу. А, но ну, это мне известно. Я вообще люблю в парфюмерный отдел в универмаге ходить. Понюхаю духи и угадываю, что такое туда напихали. Ну и как получается? А вот и получается. Серафима выпрямилась и посмотрела высокомерно. Верстовский еле удержался, чтобы не расхохотаться. Настолько самоуверенный был у неё вид. Так да расскажи состав духов нашей официантки. Ты ведь почувствовала? Ой, да что там рассказывать? Простенькие духи. Верстовский откинулся на спинку стула. Слушаю вас, господин Нос. Почему он назвал её носом? Серафима не поняла, но задачка её завела. Сначала цитрусовые, лимон и лайм. Ещё ревень. Ну, это слышно сразу. А за цитрусовыми? Серафима вспомнила, когда девушка подходила к их столику во второй раз, она пахла иначе. Первичный запах духов выветрился. Зато раскрылся новый аромат, который не перебивался даже смачным духом белишей. Цветы Фрезия, кажется, и розы. Верстовскому стало так интересно, что он выпрямился и наклонился к собеседнице. Больше ничего. Серафима закрыла глаза. Знакомый аромат, очень знакомый. Напоминает о пасхе, которую мама делала из творога в чистый четверг. И тут Серафима покраснела. Чего вдруг она не сразу распознала простую ваниль? Волнуется, нервничает. Ваниль, вскричала она торопливо. Ну и что-то ещё. Не знаю, как называется. Белый мускус. А какой ещё бывает? Тут же спросила Анна. Чёрный, природный. Из я и, в общем, об этом позже поговорим. А духи у официантки известного бренда. Реплика, конечно, но довольно точная. И, кстати, там они оба и лимон, и лайм. Это не одно и то же. Дяденька смотрел как-то странно. То ли с удивлением, то ли с недоумением. Серафима решила, что экзамен провалила. В ученице ее не возьмут. И прикинула, хватит ли денег расплатиться за свою порцию. Зря она беляш слопала. Он с мясом, а потому дорогой. Без него наверняка хватило бы. А так? Однако прощаться с ней новый знакомый и не спешил. Постукивая по столу ладонью, дядька думал о чем-то своем и вдруг сказал так громко, что двое мужиков за соседним столом даже обернулись. «Даю два дня на сборы, а потом переезжаешь ко мне». Серафима проглотила кусок и от неожиданности икнула. С чего ей 2 дня делать? Собраться только подпоясаться. Она, как в школе, подняла руку. А можно я сегодня перееду? Верстовский не ожидал, что переговоры пройдут так легко, поэтому только улыбнулся. Можно. Тогда я быстренько пописать сбегаю, а вы пока напишите на салфетке свой адрес. Серафима выскочила из-за стола и мухой полетела в туалет. Герстовский посмотрел ей вслед. Проста как 3 рубля. Альфакторную пирамиду разложила с ходу. Даже шлиф с белым москсом учуила. Бывает же такое. Просто жемчужина, найденная в навозе. Угадал он. Хотя девочка сразу видно с характером. Гонору слишком много. С одной стороны, в их деле без характера нельзя никак, а с другой, не было бы проблем в дальнейшем. Он думал ещё целую минуту, записывая на салфетке адрес. А потом решил, что всё равно рискнёт. Уж больно удивительный экземпляр попался. Давно не встречал такой природный дар.